Вид брошенных жилищ напугал его. И то сказать, зрелище было тягостное. «Наверное, никому», — сам себе ответил чернокожий. «После такого страшного дела навряд ли кто захочет тут жить. И нам бы с вами надо уносить ноги по добру, по здорову. Знаете что, сэр, ну вас с вашими пятнадцатью долларами. Я передумал, сотню у меня есть на партию другую, хватит». «Ноги моей в Дримвелле больше не будет!» Отпускать Рида было ни в коем случае нельзя. Теперь, после внезапного дезертирства селестианцев, у Фандорина каждый помощник был на вес золота, особенно умеющий обращаться с оружием. «Так говорите, у вас есть сто долларов?» раз Петрович потянул из кармана стаканчик с костями. «Посси!» Ось сил Фандорина собралось внушительное. Издали посмотреть целое войско. Впереди два официально уполномоченных депьюти-маршала. Сам Раст Петрович и Масса. Следом еще двое верховых. Мелвин Скотт и Вашингтон Рид. По посадке в седле по небрежному наклону шляп сразу видно люди серьезные. Настоящие ганфайтеры. На изрядном отдалении от конного авангарда двигались основные силы в пешем строю. Все взрослое население общины луч света. 47 стволов. Точнее говоря, деревянных палок. Ибо брать в руки оружие коммунары решительно отказались. Так что демонстрировать эту армию противнику можно было только с расстояния. Женщин переодели в штаны и поставили сзади. На всех нацепили островерхие шляпы. Их в селестианской деревне осталось сколько угодно. По расчету генерального штаба, в который входили Раст Петрович и Скотт, хитрость должна была сработать, если расположить пехотинцев по внешнему кольцу блокады и не велеть высовываться, лишь бы до боя не дошло. Фандорин был сосредоточен и хмур, ощущал бремя ответственности за пацифистов, которых что ни говори вовлек в чертовски опасное дело. Зато Масса на своем пони сиял, как полная луна. Ему все нравилось, и ковбойский наряд, и чудесный пейзаж, и прогулка на свежем воздухе, а более всего маршальская звезда. Он битый час провозился с двумя этими жестянками, и теперь они сверкали так, что смотреть было больно. Пара, следующая за рыцарем печального образа и его жизнерадостным оруженосцем, выглядела примерно так же. Пинг бледен и мрачен, правда не от моральных страданий, а с похмелья, негр весел и улыбчив, днем привидения спят, а бандитов вож не боялся. Участие Рида в экспедиции обошлось Расту Петровичу в два броска костей. После первого чернокожий лишился своих 100 долларов, после второго оказался в числе добровольцев. Сотню же получил обратно, в утешение. Однако еще на середине дороги план компании затрещал по швам. Вашингтон Рид, напевавший какую-то легкомысленную песенку, вдруг замолчал и соскочил с лошади. Нагнулся к земле, ткнул дрожащим пальцем в отпечаток подковы. «Глядите!» «Квадратные гвозди! Здесь проехал безголовый недавно!» Скот присел на корточки, потрогал след пальцем. «Большая лошадь! А с чего ты взял, что это безголовый?» «Знаю!» Рида всего трясло, лицо посерело. «Он заодно с черными платками!» Плохо дело понял Распетрович и с наигранной бодростью воскликнул. «Отлично! Сшибем двух птичек одним камнем!» Лош попятился. «Только без меня!» «Воевать с безголовым я не подряжался. Пеги, старушка, уходим!» Не слушая уговоров, он понесся вниз по тропе. Серая лошадь потрусила сзади. «Эй!» — крикнул Раст Петрович. «Может, кинем кости? Поставлю, что хотите!» Из-за поворота донеслось. «Изыди, сатана!» Так фандоринская кавалерия сократилась на четверть. Боевого духа отряду это происшествие не прибавило. Тем не менее, двинулись дальше. По узкой горной тропе поси двигалась цепочкой, но перед выходом на плато Раст Петрович собрал всех в плотную кучку и еще раз объяснил задачу. «Дамы и господа, каждому из вас присвоен номер. Четные бегут вправо, нечетные влево. По краю всего открытого пространства расположена гряда больших камней. Прячьтесь за них по двое, по трое, выставляете наружу палки и ни в коем случае не высовываетесь, что бы ни происходило». «Понятно?» «Ясно! Понятно!» — отозвался нестройный хор, в котором старательнее всего звучали женские голоса. У Эраста Петровича защемило сердце от нехорошего предчувствия, однако менять план было поздно. «Вперед!» — сказал он конным, доставая белый платок. Самый рискованный момент операции был сейчас. Если часовой, увидев трех всадников и рассредоточивающихся за их спиной пехотинцев, откроет пальбу, могут быть жертвы. Вся надежда на белый флаг. Фандорин поскакал вперед изо всех сил, размахивая платком и крича «Не стреляй! Не стреляй! Мы хотим говорить!» Часовой выстрелил, но, кажется, не по парламентерам, а в воздух. Подал сигнал тревоги. «Все, спешиваемся!» — догнал Скотт, показывая на большой валун, расположенный в центре плато. Это было обговорено заранее. Все трое выпрыгнули из сёдел, Скотт гикнул на лошадей, и те припустили назад. Они больше не понадобятся. Прижавшись к нагретой солнцем поверхности камня, Ираст Петрович оглянулся и облегченно вздохнул. Первый этап операции прошел без сучка, без задоринки. Стратегически важный пункт, откуда будут вестись переговоры, занят. Коммунары все целые залегли в укрытие. Оттуда торчат лишь верхушки шляпы и палки. Даже отсюда похожие на ружейные стволы, а уж со скалы тем более. — Малость погодим, — шепнул Скотт. — Пускай старшой подойдет. Не с Часовым же переговариваться. В бинокль было хорошо видно голову дозорного, торчащую из-за камня шляпа с широкими полями, черный платок на лице. Дуло Винчестера быстро перемещалось вправо-влево. Часовой нервничал. Минут через пять рядом возникли еще две шляпы. — Пора, — сказал Мелвин, прищуренные глаза которого зоркостью не уступали цейсовской технике. — Сам поговоришь. — Лучше ты. Тебя они наверняка знают. В руке Пинка появился кожаный рупор. Откашлившийся и хлебнув из бутылки, Скот заорал так, что у Ираста Петровича заложило ухо: Эй, вы, ублюдки! Это Мелвин Скот из агентства Пинкертона. Со мной два помощника маршала и посси полсотни человек. Вам из этой мышеловки не выбраться! Выходите по одному! С поднятыми руками! Никакого ответа. Две шляпы исчезли, осталась только одна. Не надо было проподнятые руки, недовольно сказал Фандорин. На такое они ни по чем не согласятся. Мы же обо всем договорились. Они должны отдать девушку и уйти из долины. Ты поучи меня, как вести переговоры с бандитами. Скотт тряхнул бутылку и расстроился. Виски оставалось на донышке. Требуешь доллар, получаешь цент. Законы торговли. Со скалы замахали тряпкой. «Эй, Скотт, хочешь серьезного разговора, поднимайся сюда! Двое!» «Почему двое?» — спросил Арест Петрович. «Так всегда делают. Один торгуется, другой ходит взад-перед, докладывает старшому. Можно, конечно, сказать, чтобы сами шли сюда, но это рискованно. Не дай бог разглядят, что у нас с тобой за пощи, Тогда конец». Соображение было здравое. «Если двое, то идем мы с массой». Ты остаешься. Согласен. Не оставлять же за главного китайца. Он японец. Какая разница? Только учти, они ни в коем случае не должны догадаться, что ты у нас командир. Иначе они вас не выпустят. Пусть думают, что Поси привел Мелвин Скотт. Когда фандурин с Массой вышли на открытое место и медленно направились к двум пальцам, Камердинер сказал. Это... Очень хорошо, господин, что у них тут принято вызывать двух парламентеров. Может быть, мы сами справимся с людьми в черных фуросики, если их меньше десятка. Оказалось, что в утесе, на котором было устроено гнездо для часового, вырублены грубые каменные ступеньки. «Оружие положите на землю, чтоб я видел!» — крикнули сверху. «И поднимайтесь. И раз Петрович выложил русский револьвер, масса — короткий меч. «Эй, косоглазый! А из второй кобуры там только парочки. Рис кусать!» Масса расстегнул кобуру и показал торчащие оттуда деревяшки. Стали подниматься. «Без фокусов! Руки держите на виду! Вы у меня на мушке!» — покрикивал сверху все тот же голос. В десяти сажениях от земли в скале была выемка, будто дупло в гнилом зубе. Отличное природное укрытие было расширено и обустроено так, чтобы обеспечивать дозорному идеальный обзор и защиту. Здесь стоял деревянный стул, баклажка с водой, валялись окурки. К стене была прислонена винтовка. Человек в низко опущенной шляпе держал в руках два револьвера, наведенных на переговорщиков. Глаза над черным платком были карие, настороженные. Вон туда! Один за другим и тихонько, тихонько. Он мотнул подбородком в сторону. В глубине виднелись еще какие-то ступеньки. Рас Петрович шагнул на них первым. Оказывается, пост часового находился только на середине подъема. Лестница, вырубленная в утесе с обратной стороны и совершенно незаметная с равнины, вела на самую верхушку. Отсюда просматривался весь рукав, вход в который стерегли два пальца. Это был узкий проем, языком врезавшийся в гору. В дальнем конце... Дощатый барак, кораль с лошадьми и прорубленная в склоне черная дыра. Вероятно, вход в заброшенный рудник. Ступеньки привели на ровный пятачок диаметром в дюжину шагов по краям, окруженный подобием парапета. Там ждали еще двое, тоже в платках. Один голубоглазый с чистым юношеским лбом, у другого глаз только один, черный и злой. Вместо второго ввалившаяся ямка. — Плохо обыскал, дик, — сказал кривой конвоиру. «У красавчика под фалдой у китаёзы в сапоге ноши в правой кобуре какая-то дрянь!» «Тяни, китаёза!» Масса вынул из-за голенища стилет, а Нунтяку опять попытался выдать за палочки для еды, но с одноглазом этот номер не прошел. Под смех юнца он сказал «Рис потом будешь жрать, если жив останешься! Снимай пояс, брось вниз!» «Вот так!» Герсталь пришлось вынуть из спинной кобуры и отшвырнуть в сторону. Все трое бандитов держали парламентеров на прицеле. Не поспоришь. Но хуже было другое. Отсюда с вершины утеза все плато просматривалось как на ладони. И засевший за валуном Мелвин Скотт и расположившиеся полукругом коммунары. Хороший стрелок без труда достал бы пулей любого из них на выбор. И потом. Разбойников трое. А в Корале по меньшей мере полтора десятка лошадей. Где остальные бандиты? Однако спросил Ираст Петрович не про это. «Что с девушкой? Она жива?» «Живее не бывает», — ответил черный глаз. Двое остальных разбойников радостно заржали, причем особенно заливался самый молодой, тот, что с голубыми глазами. «Никогда не видал китайца с шерифской звездой!» — воскликнул он звонким, еще полудетским голосом и снова расхохотался. «Хорхе! Ты только погляди!» «Это японец, а звезда не шерифская, маршальская». Мы помощники маршала и наделены самыми широкими полномочиями. Фандорин старался говорить как можно официальнее. Что-то не нравилось ему это безудержное веселье. Вы сами видите, сколько нас. Отдайте нам девушку, и я попытаюсь договориться, чтобы вам разрешили покинуть долину. Селестианцы очень злы на вас за шутку с безголовым всадником, но я... Попробую. Он выжидательно замолчал, чтобы посмотреть, какой будет реакция на эти слова. Реакция была все та же. Голубоглазый закис от смеха, кореглазый фыркнул, черноглазый Хорхе чуть прищурил свое единственное око. «Очень признательны за великодушие, сеньор!» — с комичной серьезностью поблагодарил он. роду у вас много, это правда. Но что толку? Нас тут не возьмешь, сами видите. Вода в лагере есть, еда тоже. В крайнем случае можем питаться кониной, ее на год хватит». «Ну ты, Хорхе сказал, каниной загоготал самый молодой. Умора!» Фандорин быстро проговорил по-японски. Тут какой-то подвох, они тянут время. Маса улыбнулся. «Наверное, сейчас набросятся. Чур мне достанется черный глаз. Он опасней. Вам, господин, двое остальных. По-моему, честно». «Сю-сю-му-сю!» -сю — -сю", ха весельчак. Но японец ошибся. Никто из парламентеров нападать не стал. «Выстрелы!» крянули внизу. Обернувшийся раз Петрович увидел, что прямо из отвесного склона горы, словно в сказке, на плато один за другим выскакивают люди. Их было с дюжину. Лица закрыты черными платками. Поля на бегу, бандиты быстро приближались к Мелвину Скотту, заходя ему в тыл. На фальшивых селестянцев внимания не обращали вовсе. Видимо, маскарад разбойников не обдурил. Пинк вскочил на ноги, выхватил оба револьвера и даже успел несколько раз спустить курок, но через секунду опрокинулся навзничь. К нему подошли несколько человек, один держался за простреленное плечо. Даже сверху было слышно, как бешено он сыплет ругательствами. Пнул лежащего ногой, потом разрядил в него весь барабан. Еще двое подхватили убитого за ноги, поволокли к обрыву. Тем временем непротивленцы, побросав никого не обманувшие шляпы и палки, со всех ног улепетывали в сторону тропинки. Бегство сопровождалось истошным женским визгом. Бандиты несколько раз пальнули вслед, но, кажется, больше для острастки.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 Кореглазый, мазнув по лицу струящуюся кровь, ощерил зубы и вскинул оружие. От пули Фандорин уклонился, качнувшись в бок, а второй раз выстрелить противнику не позволил. Жестокий прием коготь сокола. Прибегать к нему позволительно лишь последней крайности. Растопыренными напряженными пальцами бьешь по лицу, так что атаки одновременно подвергаются пять жизненно важных точек. Переносятся оба глаза и нервные центры под скулами. Смерть наступает мгновенно. Теперь можно было и японцу помочь.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 больше все равно было некуда. Под землей. Помощника он оставил у входа. Когда из ущелья покажутся преследователи, пара выстрелов из винтовки на время поумерит их пыл. Насколько запущенным и грязным был барак, настолько опрятно и ухоженно выглядела пещера, вырубленная в толще горы. Фандорин с удивлением оглядел деревянную обшивку стен, посыпаны свежими опилками пол, масляные лампы на крюках. По углам помещения было несколько закрытых отсеков с гладко струганными стенами и настоящими дверями. «Скорее всего, здесь живет главарь, отдельно от своих головорезов», — подумал Распетрович и вдруг заметил, что дверь комнаты, расположенной в самой дальней части подземелья, заперта снаружи на засов. «Настя, вы здесь?» — позвал он, отодвигая металлический брус. «Да, да, кто это?» — донесся с той стороны нежный девичий голос. Фандорин рванул створку, одновременно вынимая из кармана электрический фонарь, чтобы посветить темницу. Только это была отнюдь не темница. В довольно просторной комнате горела керосиновая лампа с матерчатым абажуром. На полу лежало несколько бизонних шкур. Был здесь и шкаф с зеркалом, и довольно приличный стол, и пара кресел. Сама пленница сидела не на груди гнилой соломы, а на большой железной кровати среди мягких подушек. Вид у похищенной Насти был не сказать, чтобы сильно истрадавшийся. Правда, спасителю она обрадовалась. Вскочила с ложа, ликующе взвизгнула, даже бросилась Расту Петровичу на шею и звонко его расцеловала. «Вы целы?» — на всякий случай спросил он. «Хоть и так было видно, что девушка пребывает в отменном здравии. Тогда скорее нужно уходить. С минуты на минуту здесь появятся бандиты». Будто в подтверждение этих слов от входа донесся выстрел. «Потом еще один». Масса выругался по-японски, должно быть, промазал. В ответ загрохотали другие выстрелы, многочисленные, но приглушенные толстыми стенами. «Куда же мы пойдем?» Красавица не трогалась с места, ласково глядя на озабоченное лицо ираста Петровича. «Здесь где-то должен быть ход, вы не знаете?» Настя дернула плечиком. «В глубине пещеры я видела какую-то галерею, но только я туда не полезу, там, наверное, грязно. Летучие мыши и еще какая-нибудь гадость». Он ошеломленно смотрел на нее. «Но мы не сможем долго их удерживать. У моего помощника мало патронов». «Так не удерживайте, убегайте, но меня увольте». «Почему?» Скривив хорошенькое личико, Настя протянула. «Опять к товарищам коммунарам? Ну их, здесь веселее и кавалеры поинтересней». Она сладко потянулась, очень похожая сейчас на разнежившуюся кошку. «Вот они». «Плоды социалистического воспитания», — подумал Рас Петрович с содроганием. Только теперь он заметил, что на столе стоит бутылка вина, ваза с фруктами, коробка шоколадных конфет. «Конечно, мальчики грубоваты», — задумчиво продолжила раскрепощенная девица, — «но это ничего. Их можно выдрессировать». «Умная женщина, оказавшаяся одна среди мужчин, всегда сумеет хорошо устроиться, если не потеряет присутствие духа». «Смотрите, что мне подарили!» Она вытянула из-под платья золотой самородок на цепочке. «Это вам не кружевное белье от Кузьмы Кузьмича!» Снова ударил выстрел. «Господин, у меня осталось три патрона!» — крикнул Масса. «Если девушка не может идти, берите ее на руки и бежим!» «Еще минута!» — громко ответил ему Рас Петрович. «Однако, Настя, что с вами будет дальше? Вы об этом подумали?» «Конечно!» — девушка очаровательно улыбнулась. Накоплю побольше подарков вроде этого. Тут есть два-три очень милых молодых человека. Выберу какого-нибудь одного посимпатичнее и сбегу с ним. В жизни столько всего интересного. Ирас Петрович смотрел на расчетливую красотку с отвращением. Айда сон Веры Павловны. Далеко же упало яблоко от прекраснодушной яблони. Ради того, чтобы спасти эту хищную стервочку, потрачено столько усилий. Лишились жизни несколько человек, в том числе бедняга Скотт, так и не добравшийся до благословенных мест, где люди ходят по улицам без кобуры на поясе. Средневековый самурай разрубил бы распутницу надвое и щелб бы, что совершил благое дело. Фандорин же ограничился тем, что сделал шаг назад. Настя поняла его движение неправильно. «Но я переменю план, если вы пообещаете взять меня с собой», — проворковала она. «С таким человеком, как вы, я пойду на край света». «Даже полезу в подземелье с летучими мышами». «Нет уж, оставайтесь», — он запнулся. «Желаю вам интересной жизни, сударыня». Масса уже нетерпеливо сопел за дверью. «Где барышня?» — спросил он. «Ее придется нести на руках». «Не придется, мы уходим одни». Фандорин быстро двинулся вглубь пещеры, где, по словам Насти, должна была находиться галерея. Но слова, прозвучавшие за спиной, заставили его остановиться. «Это хорошо, господин, потому что нести двоих слишком тяжело даже для такого выносливого человека, как вы!» Японец стоял, прислонившись к стене и держа раненую конечность на весу. Он был очень бледен и слегка пошатывался. «Мне жаль, господин, но я совсем не чувствую ногу. Прошу позволения опереться на ваше плечо!» Вернувшись. И раз Петрович обхватил Массу за талию и, полуковыляя, полупрыгая, они устремились в темные недра рудника. Недлинный тускло освещенный коридор привел к шахте, уходившей вертикально вниз. Туда спускалась крепкая деревянная лестница с перекладинами. Вдоль нее были протянуты два каната, закрепленные на шкиве. Подъемное устройство, оставшееся с прежних времен, Масса повеселел. «Очень хорошо, господин! Я смогу передвигаться сам!» Он пролез между двумя перекладинами, оказался под лестницей и повис на руках. Потом быстро-быстро по обезьяне цепляясь, заскользил вниз. Ирас Петрович, спускавшийся обычным способом, то есть при помощи ног и спиной вперед, сразу же отстал. Лестница закончилась площадкой из досок, под которой начинался новый пролет. Темно не было. На стене колодца с равными промежутками были подвешены масляные лампы, дававшие не яркий, но ровный свет. Спустившись еще на несколько ярусов, Фандорин остановился и прислушался к звукам, доносившимся сверху. Судя по гулкому эху, бандиты уже проникли в верхнюю пещеру. Господин, спускайтесь скорей! Донеслось снизу. Здесь так красиво! В каком смысле? раз Петрович заглянул в люк, но ничего, кроме уходящих вниз перекладин, не увидел. Продолжил спуск и еще через три пролета, наконец, ступил на каменный пол. Масса стоял на одной ноге, светя во все стороны снятой из крюка лампой. «Смотрите! Смотрите!» — все повторял он. Довольно просторная камера, судя по свежим следам от кирок, была вырублена в скале совсем недавно. Но внимание Фандорина привлекли не рубцы на камне и не груды сколотой породы. По всей высоте одной из кварцевых стен, празднично посверкивая, поднимался диковинный кустообразный узор будто кто-то выложил из фольги неопалимую купину. Вдоль стен были сложены штабелем ящики. Одни высокие, другие плоские. Масса снял крышку с плоского и радостно воскликнул. «Динамит! Много!» Он сунул в карманы пару шашек, не забыл прихватить и фитили, довольно приговаривая. «Это хорошо! Это нам пригодится!» Фандорин наклонился над одним из высоких ящиков, незаколоченным. Там был не динамит а холщовые мешочки, небольшие, но удивительно тяжелые. Лестница наверху угрожающе загрохотала, по ней спускались люди. Много. «Сколько патронов осталось в вашем маленьком пистолете, господин?» — спросил масса. Откинув барабаны, Раск Петрович пересчитал. Только три. «Этого нам не хватит. У меня оружия совсем нет. А трации я могу, только если ко мне близко подойдут. Давайте скорее искать ход, господин» если он тут есть. Достав фонарик, Фандурин закрутился на месте, светя во все стороны. Посередине была выдолблена яма, но не глубокая. Вдоль стен кучами свалены куски кварца. Четвертая стена снова замерцала магическим блеском. Но сейчас было не до красот. — Ну-ка, еще раз, в тот угол! — сказал японец, хватая господина за локоть. Рас Петрович посветил в указанном направлении и увидел то, чего не разглядел с первого раза. За грудой камней чернело что-то прямоугольное. Дыра, Лас! Так или иначе, нужно было проверить. Обнявшись, помощники маршала заковыляли в угол. Холщовый мешочек Фандорин сунул за пазуху. Для последующего изучения. В узком проходе было темно, не помог и фонарь. В луче лишь танцевали пылинки. Но зачем-то ведь этот путь пробили. Они двинулись вперед, причем массу пришлось нести на спине. Так получалось быстрее. Японец очень страдал из-за того, что господину приходится утруждаться, и все просил прощения за свою глупую оплошность. Стыдно бывалому мужчине 34 лет от роду, подставлять ногу под кусок свинца. Это невозможно понять и простить. Такой человек, как Фандорин Доно, вынужден таскать на плечах своего никчемного вассала, которого по-хорошему следовало бы бросить, чтобы он подорвался динамитом вместе с подлыми американскими разбойниками. Заткнись! Буркнул Рас Петрович. «Надоел!» Он втянул носом в воздух. «Сквозняк!» «Честное слово, сквозняк!» Еще через сотню шагов впереди забрезжил слабый свет. Фандорин перевел дух. Вот отсюда они и произвели вылазку. «Давай-ка свой динамит!» Шашки с зажженными фитилями они оставили внутри тоннеля. Сами же поспешно отхромали подальше. Взрыв грохнул неплохой, но все-таки недостаточно мощный. Ход не завалило полностью, лишь присыпало камнями. Что ж, преследователям придется повозиться, разбирая завал. А за это время нужно добраться до места, где остались лошади. На месте, где войско правопорядка подверглось постыдному разгрому, валялись палки и селестианские шляпы. Лошадей на тропе не было. Наверное, испугались выстрелов или поддались всеобщей панике значит, придется спускаться в долину на своих двоих. То есть на троих. Хоть время было и дорого, но пришлось на несколько минут задержаться, чтобы снять жгут и на время восстановить кровообращение в раненой ноге. Масса стиснул зубы и не издал ни звука, когда чувствительность восстановилась. Кость, кажется, задета не была. Но рана Фандорину не понравилась. Стоило ослабить перевязку, и кровь заструилась с прежней силой. Делать нечего, снова затянул. Начали спускаться. Поначалу довольно быстро, потому что масса смог идти сам, но вскоре нога опять онемела, и Араст Петрович потащил его на себя. Нужно было успеть в русскую деревню раньше, чем догонят бандиты. Вряд ли все они остались в тоннеле разбирать завал. Там больше чем двоим не развернуться. Прочие наверняка поспешат выбраться наверх, к коралю и сядут на лошадей. В любом случае, из долины они беглецов не выпустят. После того, как раскрыта тайна «Рудника», «Ни за что на свете. Они пойдут по следу. Они это умеют. А в Герстале всего три пули». Обливаясь потом, Фандорин вынес помощника к ножью горы. Оставалось миновать луг, речку, а оттуда до луча света уже рукой подать. Там мася окажут помощь. Там лошади. «Но что проку от лошадей?» — спросил себя Ираст Петрович. «Ускакать, бросив соотечественников на растерзание черным платкам, невозможно». А чем их защитишь, когда у этих идиотов никакого оружия нет? Цель горного марша броска, казавшаяся такой спасительной, померкла еще не будучи достигнутой. Вообще не луч света их, как любят шутить американцы, ожидали две новости: хорошая и плохая. Хорошая состояла в том, что ответственности за защиту безоружных людей Фандорину на себя брать не пришлось, защищать было некого. Как прежде селестианцы. Коммунары все до последнего сбежали из селения, побросав скарп. В загоне блеяли овцы, истерично кудактали куры. Ни ко времени надрывался петух. Правда, собаки не лаяли, их взяли с собой. И кошек. Это, конечно, было трогательно, но всех гужевых животных коммунары тоже прихватили, в том числе рыжую лошадь и масиного пони. В этом заключалась новость плохая. Естественно, Фандорин с помощником были сочтены убитыми или, по крайней мере, взятыми в плен. Похоже, конец, подумал Раст Петрович. До выхода из долины нам точно не дохромать. А если и успеем, догонят в бутылочном горле. Уж там-то наверняка. Однако благородный муж не придается отчаянию ни в какой ситуации, ибо деяние никогда не бывает бессмысленным. «Господин, у меня хорошее предложение», — сказал Масса. «Оставьте мне свой маленький пистолет и бегите». Глупо погибать двоим, если один может спастись. Вы вернетесь сюда с оружием и, может быть, с подмогой. Как следует за меня отомстите, и мне на том свете будет приятно. Зато мне на этом будет неприятно. Во дворе валялась опрокинутая тачка. Все-таки средство передвижения. Подняв протестующего слугу, Ирас Петрович посадил его в кузов и покатил. Сначала шагом, потом разогнавшись бегом. На этой тачке возили навоз! пожаловался Камердинер. Господин, я не хочу умирать перемазанным в коровьем дерьме! Ну так не умирай. Странная должна быть картина, если посмотреть откуда-нибудь сверху, подумал Фандорин. Человек в приличном, хоть и немножко пыльном костюме катит через поле тачку, в которой сидит японский ковбой, где-то сзади, стремительно приближаясь, несутся всадники. Все это похоже на нелепую, но занятную мальчишескую игру. Он споткнулся о камень и упал. Тачка опрокинулась, масса рухнул в пыль. Тяжело дышая, раз Петрович кинулся к нему, японец лежал без сознания. У чертовой тачки отлетело колесо. Теперь уж точно все. Погони пока не было. А неподалеку за кустами журчал ручей. Вот за это спасибо. Можно попить, привести себя в порядок, да и массу немного очистить, раз он так привередлив. Утолив жажду, вымывшись и как следует намочив платок, Раст Петрович шел назад к массе, чтобы перетащить его в тень, как вдруг услышал стук копыт. Удивительно, но, судя по звуку, лошадь была одна и двигалась нерезво, шагом. Взявшись за рукоятку герсталя, Фандорин обернулся и увидел, как из кустов, потряхивая гривой, выходит серая кобылка Пегги. За ней, держа руки в карманах, появился насвистывающий Вашингтон Рид. «Иду узнать, чем там у вас закончилось», — жизнерадостно сообщил он. Сидел у входа в бутылочное горло, переживал. «Вдруг русские бегут толпой?» «Спасайтесь!» — кричат бандиты. «Всех переубивают!» «Я говорю, а безголовый. «Они мне!» «Нет никакого безголового!» «За нами гонятся черные платки и дальше побежали!» «Я кричу, а где Мел Скотт и мистер Фендорин?» «Китаец где?» «Убили, всех убили, и только пыль столбом. Вот мы с Пегги и пошли посмотреть, раз безголового нет! Интересно же!» Болтать Рид болтал, но в ситуации разобрался сразу, без объяснений. Помог усадить бесчувственного массу в седло, прикрутил к лошадиной шее арканом и только потом спросил. «А скота точно грохнули?» «Точно! С минуты на минуту они будут здесь!» Негр шепнул что-то на ухо лошади, Легонько шлепнул ее по крупу, и Пегги, некрасиво выбрасывая ноги, порысила вперед, но при этом так ровно, что масса почти не раскачивался в седле. «Не остановится, пока не добежит до салуна», — сказал Рид. «Кто-нибудь позовет Дока. Все знают, что это ваш китаец. Он японец». На это Уош философски заметил. «Моего продедушку белые люди привезли из Синегамбии». «Ну и что же, кто-нибудь когда-нибудь звал меня синегамцем? Мы для вас тут все негры, это еще в лучшем случае. С другой стороны, если вы приплывете в Африку, вас тоже вряд ли станут называть русским. Я слышал, африканцы всех белых называют пяткалицами, если вежливо, ладони лицами». И раз Петрович оглянулся в сторону гор. «Мистер Рид, не могли бы мы идти побыстрее?» Ож беспечно дернул плечами, поправляя лямку карабина. «Зачем? Вон оно, ущелье, рукой подать! В ущелье нам и вовсе будет некуда укрыться!» Но чернокожий не подумал прибавить шагу, а чувство собственного достоинства не позволило Фандорину настаивать. Ну и допрыгались, докрасовались друг перед другом. Не успели пройти по бутылочному горлу и 500 шагов, как сзади донесся топот множества копыт, крики, гиканье. Оглянувшийся раз Петрович увидел столб пыли, в котором чернели силуэты всадников. Бежать было бессмысленно. Он достал герсталь и укрылся за большим камнем. Не для того, чтобы спрятаться, а чтобы преследователи приблизились на дистанцию револьверного выстрела. Рядом пристроился Рид. Он и в этой ситуации не утратил благодушия. Снял с плеча карабин, проверил мушку, передернул затвор. — Не стреляйте, пока не подъедут вплотную, — предупредил Фандорин. Иначе я с моим оружием вам не помощник. «Зачем мне помощник?» Ош прицелился и выстрелил. Первый из конных рухнул вместе с конем, но тут же поднялся и нырнул за выступ скалы. «Черт бы вас побрал! Вы промазали!» Карабин снова рыкнул. Еще один из крутящихся в пыли верховых завалился с лошадью и опять спрятался, судя по резвости, даже не раненый. Остальные исчезли из поля зрения, рассредоточились и укрылись от пуль. «Вы снова попали в коня!» обругал незадачливого стрелка Фандорин. Негр ответил: не в людей же мне стрелять, может я его убью, а он человек приличный, или покалечу, а у него семья, и потом вы то уедете, а мне тут оставаться. Он нажал на спуске еще два раза, теперь даже и не целись. Ничего, больше не сунутся, им тоже жить охота. И действительно, хоть с того конца полили и густо, но пули уходили вверх. Очевидно, бандиты так и не поняли, откуда по ним стреляют. Эхо спутало. Можно потихоньку трогаться дальше. Пригнувшись, Вош выскользнул из-за камня. Фандорин последовал за ним. За поворотом они распрямились и пошли в полный рост. Выстрелы не стали реже, но уже не оглушали. — Ну как, успокоились? — спросил Рид, проявив неожиданную проницательность. Раз Петрович в самом деле лишь теперь поверил, что выберется из долины мечты живым. Тогда рассказывайте, что там у вас произошло. Выслушав, сглотнул слюну и странно глухим голосом попросил. — Покажите мешочек, который вы оттуда захватили. Высыпал на ладонь маленькие желто-серые комочки и крупицы. Лизнул одну. Попробовал на язык. Лицо у воша все заходило морщинами. — Это то, что я думаю. — Золото! — выдохнул Рид. «На камешек вроде этого можно пить и гулять целый месяц в лучших заведениях кругтауна и много там ящиков», — подумав, Ирас Петрович сказал, «штук тридцать, примерно вот таких, и во всю стену зерновые вкрапления».